Глава 34. Был болен отец Симин Лев Осипович, болен раком. Сима самоотверженный и нежно за ним ухаживал, хотя был нелюбимым сыном. У отца был еще один сын, служивший в то время в армии, военный. Расписались мы через год, а после первого дня просто выяснилось, что нам не хочется расставаться. Я и не думала, что это на всю жизнь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 и стало трудно устроиться на работу с пятым пунктом, но все-таки надежда жила. Летом сорок го правда напечатала речь Жданова, которую он накануне произнес в ЦК. Жданов. Годы жизни 1896-1948. Государственный партийный деятель. В 1934 году, после убийства Кирова, стал секретарем Ленинградского обкома и горкома партии. Входил в ближайшее окружение Сталина. Был пособником массовых репрессий в 1930-1940 годах. Прочитав ее, мы поняли. Началось. Мы были уже люди искушенные. Из этой речи, а потом из других его выступлений стало ясно –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 Она жила в крошечной комнатке, где помещалась только кровать, стол и стул. Горстка преданных людей помогала, но приходилось считать каждую копейку. Я с ней познакомилась спустя десять лет, благодаря Владимиру Григорьевичу Адмони, руководителю моей диссертации, которую я хоть и написала, но не стала защищать. Именно ему Надежда Яковлевна Мандельштам —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 По этой причине потом, когда началась так называемая перестройка, консерваторам не составляло труда находить компрометирующие тексты, написанные наиболее видными реформаторами. В период кампании против Ахматова и Зощенко филологический факультет, где я писала диссертацию, отнюдь не стал исключением из правил. Было организовано собрание, на котором в обязательном порядке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 Так, после августовской сессии «Восхнил» 1948 года, объявивший классическую генетику лженаукой, стали презрительно называть в советской прессе ученых-генетиков, сторонников теории Августа Вейсмана и Томаса Ханта Моргана. Теперь, по прошествии стольких лет, я совершенно не сомневаюсь, что если отбросить идеологический декор,